Едва мы вернулись под юрисдикцию материка, как мой почтовый ящик взорвался. Сотни, тысячи, десятки тысяч писем устремились ко мне со всего света, стремясь донести одну и ту же мысль. Мне не жить. Я труп. Я смертельно больной на голову человек, и таким, как я, не место в Барлеоне. Пришлось настроить почтового имитатора, чтобы он ответил всем страждущим от моего имени. «Привет. Касательно взрыва. Если есть претензии, засунь их в...» Согласен. Толерантности в моих словах было мало. Надоело. Желая максимально обезопасить Альтамеду от мести игроков, пришлось договариваться с Гераникой о размещении замка на территории его империи. Координаты замка отражаются в реестре замков, поэтому любой клан, которому придет в голову идея отомстить за Армагеддон, может устроить пару неприятных минут. Хотелось бы этого избежать, поэтому Империя Мрака была наиболее оптимальным вариантом. Свитки телепортации могли отправлять игрока практически в любую точку материка, за исключением некоторых локаций. Империя Мрака входила в этот список. Поэтому, когда довольный Гераника великодушно разрешил разместить Альтамеду недалеко от Армарда, столицы своей империи, моей радости не было предела. Как минимум, одной проблемой стало меньше. 3 танка, 7 лекарей вместе со мной Анастарией, 9 бойцов ближнего боя и 11 дальнего. Наш рейд состоял из 30 игроков 250 плюс уровня. Когда мы возвращались от ликвидатора, Настя потребовала промышленного производства свитков лечения и защиты для всего рейда. Спорить не хотелось, поэтому я погрузился в творчество, отправляя тени не в слот быстрого доступа, а на бумагу. За два с лишним часа я создал всем участникам рейда по 50 свитков. И, как мне казалось, полностью выполнил свою миссию по подготовке к рейду. Наивный. Едва Гераника телепортировал меня в Альтомеду, которая к этому времени уже находилась у стен Армарда, Настя потащила меня к картографам. На обучение. Пока я создавал свитки, специальность картография умудрилась вырасти до 150 единиц что позволяло мне изменить специализацию создатель свитков со второго на третий уровень. Казалось бы, всего один уровень. Какой от этого толк? Но Настя была другого мнения. Третий уровень специализаций позволял создавать свитки с ограничением в тысячу единиц характеристик. Применительно к свиткам лечения, отныне у меня они получались в пять раз мощнее, чем раньше. Поэтому все, что я делал к этому моменту, пошло на склад. Настя только улыбнулась в ответ на мою гневную тираду и призвала не отлынивать от работы. Ибо нужно готовиться к походу. Разговор о патриархе решили отложить до завершения подземелья. Мы с Настей прикинули, что сейчас корпорации будет недообновление. Новая напасть в виде темного тумана требовала от них быстрого реагирования и обеспечения игроков достаточным для отражения атаки оружием. Поэтому минимум день у нас точно есть. Как только завершим поход к тарантулам, так и патриархом займемся. Всему свое время. Оповещение для игрока. Вы попали в мир Харес. Вероятность обнаружения ценной вещи увеличена на 49,999%. Получаемый опыт увеличен на 20%. «Точно!» — обрадованно воскликнула Настя. «Я все вспоминала, откуда мне знакомо слово Харес. Это же мир тарантулов!» «Хорошо, мы попали в гости к демонам», — пробурчал я. Активированная лапа темной гончей открыла стандартный вход в подземелье. Однако по факту мы просто оказались во внешнем мире. «Что делать-то надо?» «На этот вопрос уже лет 7 никто ответ найти не может». К нам подошел Плинта, разглядывая возвышающуюся прямо над головой Красную гору. «Это просто мир. Рано или поздно игроку либо надоедает тут тусить, и он возвращается обратно в Бролеону. Либо местные монстры отправляют его обратно. Мир тарантулов? Или демонов? Или просто Харес, чёрт его знает как правильно, очень походил на Марс. Красный песок, красные камни, красные горы. Складывалось ощущение, что он полностью выкрашен в красный цвет. Даже солнце, торчащее посреди небосвода, и то было красного цвета, освещая кровавым светом безжизненное каменное нечто, лишённое какой-либо растительности. «Где-то я уже такое видел». «Как-то раз мы задержались здесь на неделю», — рассказала она Стария. «Уничтожали всё, что шевелится, но так ничего и не смогли добиться. В итоге нас массой задавили. Где-то здесь есть точка соприкосновения с нашим миром, из которой можно попасть в гробницу. Вот только совсем непонятно, как до неё добраться. Наверное, нужно активировать тёка и... Махан?» Что случилось? Шаг за шагом я отходил от основной группы игроков. В голове сидело чёткое убеждение, что правильная и нужная мысль о том, что делать дальше, находится рядом, на расстоянии вытянутой руки. Нужно только её увидеть и ухватить. Решив поохотиться за мыслью, я начал пятиться от игроков, что и заметила Анастария. «Махан, ты куда пошёл? Тебя взяли под контроль?» Я продолжил пятиться, в голове всплывали странные ассоциации. Контроль. Игрока можно взять под контроль на 60 секунд, но не более 10 раз в час. Кажется, между контролем тоже должно проходить какое-то время. Минута или две. Точно уже не помню. В любом случае, контроль прекрасно сбрасывается такой замечательной штукой, как зуб патриарха. У меня теперь такая штука есть и… Зуб патриарха. Откуда у высшего вампира 5 клыков? Два я видел во время обучения у патриарха во рту. Один есть у плинта. По одному у меня и Насти. Сколько еще клыков было у демона? 1 два, 10 сотня. Патриарх что, каждый раз, как у него выпадает зуб, отдает его демонам? Да ладно, это же демоны. Странно, на обычных демонов они не похожи. Какие-то... Разумное, что ли? Взять того же портального демона, что обеспечивает телепорт в Альтомеде. Он же спит и видит, как бы нагреть меня где-нибудь. Хорес же, эти красномордые твари, по первому требованию пожертвовали собой, выполняя приказ. Причем с нас не потребовали никакого подтверждения. Достаточно было того, что внутри нас течет кровь ключника. Ключник. Внутри меня течет кровь ключника. Он мой брат по крови. Единственный брат по крови, который у меня есть — Плинта. Даже Дракоша является сводным, не кровным. Получается, что через разбойника я породнился с Патриархом и... Нет! Кровное родство действует только между двумя разумными — теми, кто обменялся кровью. Никаких других связей, тем более смешения кровей, быть не может. ни в Барлеоне. Но это означает только одно — «Твою же налево! Что делать? Попробовать? Плевать, один раз живём! В конце концов, это же игра!» Я вернулся обратно в игру. Настя стояла рядом со мной и озабоченно смотрела мне в лицо, стараясь докричаться по мысли речи, которая в этом мире, как я понял, не работала. Остальные игроки толпились в паре десятков шагов и настороженно смотрели в сторону столба пыли, поднимающегося над горизонтом. Наше присутствие в этом мире было замечено, и первый отряд бойцов отправился на славную гибель. Ведь по умолчанию сюда должны прийти игроки сотового уровня, но никак не 250+. Причем игроков должно быть не менее 20 штук. Настя, что получают игроки на сотом уровне? Дима, что происходит? Настя даже пыталась меня потрясти, чтобы я пришел в норму. Хорошо, что в игре сделать это очень тяжело. Что получают игроки на сотом уровне? Медленно. Чтобы до Насти дошла вся серьезность ситуации, повторил я свой вопрос. Когда игрок получает свои уровни последовательно и стандартно, то есть не так, как ты, на сотом уровне ему проводят насильственную инициацию, Не все умудряются получить начальное звание на 10 уровне Махан. Кто-то добирается до сотого бесклассового звания и только там получает свой бонус. Получается, что на сотом уровне игрока модифицируют. Догадался я. Никто никого не модифицирует. Проводится обычный обряд, на котором глава класса раздает игрокам звание. Все. Игроков собирают вместе или удаленно? Я продолжил допытываться. Почему-то мне казалось это важным. Настолько важным, что можно было не обращать внимания на стол пыли, поднимающийся на горизонте. Господи, да зачем тебе это сейчас? Да, их собирают всех в одном месте. Каждый класс по отдельности. Игроки преклоняют колено, съедают символ класса, как бы погружая его внутрь себя, и всё. Никаких модификаций. Первое классовое задание получено. Меня словно током ударило. метка Игроки на сотом уровне получают метку. Причем получают те, кто первую сотню уровней был пассивным или не заинтересованным в развитии. «Кто проходил получение первого звания класса через общую инициацию?» Прокричал я, обращаясь к Рейду. «Поднимите руки, это очень важно!» Нехотя даже осторожно, в начале один, затем второй игроки поднимали руки. Прошло буквально несколько мгновений, как я стал свидетелем 22 поднятых рук. 22. На 3 больше, чем нужно. Ибо среди 20 игроков, явившихся в мир Харес, минимум один должен быть поводырём. Остальные — стадо. Да простят меня игроки за такую ассоциацию. Хорошо, ты провёл опрос и выяснил, что часть народа играла довольно посредственно. Что дальше? Язвительно произнесла Настя и тут же отшатнулась, когда я прокричал в воздух. «Я привел ключника и дань! Мне нужен пропуск к наместнику!» «Что за...» — начала было хмуриться Настя, но тут окружающее пространство пронзил страшный шепот. «Твоя дань принимается, шаман!» 22 игрока, так и не успевшие опустить руки, исчезли. Фреймы жертв стали серыми, информируя о том, что в данный момент времени матерящихся игроков система готовит к выходу из игры. Оставшиеся пять пришлых игроков начали недоуменно переглядываться, выхватывать оружие. Поэтому у меня не было другого варианта, кроме как прокричать Насте и Плинта «Валим их!». Подавая пример, я запустил большую боевую тень в ближайшего ко мне воина. Тот ошарашенно хрюкнул и тут же рухнул кулем на землю, с нулями жизни. Плинта работал на чистых рефлексах. Несмотря на то, что это были его друзья, приказ был важнее. Оставшаяся четвёрка попробовала сопротивляться, но тщетно. Плинта хватило нескольких взмахов кинжалов, чтобы оставить в мире тарантулов всего трёх живых игроков. «Ключник!» Я преклонил колено, обращаясь к Плинта. «Ты дома!» «Махан, какого хрена?» Едва ли не истерично прокричал разбойник, когда Настя, что-то бурча под нос, присоединилась ко мне и тоже преклонила колени. «Что происходит?» «Он еще не готов, шаман!» Знакомый до дрожи голос раздался сбоку. «Когда-то под этот голос мы проходили полосу препятствий с полностью включенными ощущениями, и я не могу назвать воспоминания об этих мгновениях радостными». «Ты слишком торопишься!» — продолжил патриарх, подходя к своему сыну. «В нем еще слишком много света! Он не готов возглавить нашествие!» «Только наместник знает, готов он или нет!» Мне почему-то показалось, что патриарх и наместник — разные сущности. Что мы знаем о высшем вампире? Только то, что он крайне древнее существо. Сын первого вампира, который предал безумного хорошесса хотя последний показался мне вполне адекватным существом. «Ты изменился, шаман!» — удивился патриарх. «Махан, которого я знал, грудью стоял на защите добра и справедливости. Нынешний ты!» «Сколько эмоций разошлось по миру, когда взорвались два Армагеддона посреди скопления свободных жителей! Еще пара-тройка таких взрывов, и прокол в Барлеону открылся бы сам собой!» «Тот махан, которого ты знал, исчез во время катаклизма!» Жёстко отрезал я, надевая маску злодея. Как же хорошо, что в этом мире не работает мысли-речь. Судя по глазам Насти, она хотела сказать мне очень многое. Причём прекрасно видно, что ничего хорошего в её речи не будет. «Как ты понял, что мой сын — ключник? Я делал всё, чтобы подозрения упали на меня!» Очередная шальная мысль пришла мне в голову. «Пророчество! Ты прекрасно знаешь о комону! При всём уважении перепутать плинта с тобой?» «Что за пророчество?» Не выдержав, прошептала Настя. «Гераника!» Оскалившись, с ненавистью протянул патриарх. «Только он мог рассказать! Всегда знал, что доверить этому шаману слепок Белого Трона было ошибкой!» «Но почему Плинта? Я тоже сын верховного вампира. Пророчество указывало как на меня, так и на Плинта. Будем спорить по трактовкам?» Я вопросительно поднял бровь. «Хорошо. Будь любезен, продекламируй пророчество целиком. Я покажу, где идет явный намек на Плинта». Патриарх застыл. Он сверлил меня взглядом, пытаясь понять, блефую ли я. Или мне действительно известна трактовка некоего древнего пророчества, о котором упоминал еще император в темном лесу. Именно тогда я услышал. «Ты, наконец, нашел в себе сына. Тебя не пугает пророчество?» И сейчас мое поведение базировалось на этой фразе. Очень надеюсь, что Наадхи не ошибся. Наконец, патриарх громогласно произнес. Судьба Барлеоны будет решаться тем, кто вырвет сердце и останется в живых. Лишь отпрыск Верховного Лорда может это сделать. Но его должны признать достойным сильнейшие духом. Что и требовалось доказать, усмехнулся я, анализируя текст с бешеной скоростью. Мне нужно было найти хоть один намек на Плинта, чтобы патриарх поверил и... Несмотря на то, что Плинта является Верховным вампиром, «Он живой!» — помогла мне Настя. «Вот за что люблю свою супругу, так за то, что она всегда мне помогает, даже если ни черта не понимает в происходящем». Всем бы такую женщину. «Вы, патриарх, мертвы. Вы нежить. Все очевидно». «Очевидно», — горько протянул патриарх. «Речь идет о моем живом сыне, не обо мне. Все действительно очевидно». «Вообще-то я не хочу вырывать сердце», — напомнила себе Плинта. «Мне оно дорого, как память!» «Мне кажется, это уже никого не волнует», — ответила Настя, не сводя с меня взгляда. Сделав каменное лицо, словно все происходит строго по моему сценарию, я невозмутимо смотрел на патриарха, не сводившего, в свою очередь, взгляда от Плинта. Только разбойник переводил взгляд с одного на другого, не понимая, что происходит. «Цирк Шапито» во всем его ярком проявлении. «Я проведу вас к наместнику. Он примет решение, что делать дальше», — кивнул патриарх, и окружающий нас красный мир исчез, чтобы превратиться в каменную пещеру. В отличие от НПС-предвестников, мне приходилось постоянно вводить координаты для прыжка, поэтому привычка фиксировать текущее положение в пространстве была доведена до автоматизма. Вот и сейчас. Окружающее нас пространство еще не успело толком сформироваться и уплотниться, как перед моими глазами открылась карта, где я зафиксировал текущее местоположение в мире Харес. Сравнив координаты с точкой нашего появления в мире, я присвистнул. Мы находились практически на противоположной стороне этого мира. Не принеси я жертву, до пещеры пришлось бы добираться несколько лет. К слову сказать, сама пещера была довольно забавной. В центре пещеры ярким красным пламенем горел портал. Судя по всему, в наш мир. Ещё точнее — в гробницу. По периметру пещеры, располагаясь практически один на другом, стояли метровые тарантулы. От головы каждого тарантула отходил зелёный луч, объединяющийся со своими собратьями в нескольких метрах над порталом. Образуя замысловатый силовой кокон, Лучи окутывали железную клетку, внутри которой находилась статуя сидящего в позе лотоса старика. Того самого, что подарил Лаиту вечную жизнь. Создателя Барлеоны. Но даже это не было самым удивительным. Больше всего меня поразил двухметровый тарантул, сидящий на жутком подобии трона из черепов. Свойства этого монстра были просты до безобразия. Прародитель. «Существо вне уровней». При этом глаза тарантула были открыты и уставлены на нас. «Зачем они здесь, раб?» В голове раздался страшный голос, повесивший гирлянду дебафов. В себя я пришел уже на полу и благодаря зубу всего через две секунды после вопроса. Голос первого был ужасен. «Они привели ключника наместник. Патриарх преклонил колени, и у меня едва волосы на затылке не зашевелились. Впервые на моей памяти верховный вампир перед кем-то склонился. Пускай перед... Богом? Ключник должен быть в Барлеоне! Не здесь! Вновь обморок на две секунды. Сколько можно? Решив, что сидя мне тоже комфортно, я решил больше не подниматься. Разговор обещал быть долгим, и постоянно падать на пол мне не очень хотелось. Я привел их сюда для того, чтобы доставить к нему. Из Барлеона это сделать невозможно. Этот шаман был изгнан из Лепризория. Он служит братьям. Если бы я хотел выполнить их поручение, то давно отправился бы к Геранике. Оставаться в стороне я не собирался. И как только дебафы спали, ринулся на свою защиту. Сейчас он владеет Белым Троном и... Белый Трон не подвластен смертным. К огромнейшему облегчению слово взял патриарх, а не прародитель. Гераника владеет лишь слепком, копией. Наделенной силой, но всего лишь копией. «Тем более!» — невозмутимо ответил я, поднимаясь на ноги. «У меня не было ни единой мысли о том, чтобы разрушить трон. Ты зря выгнал меня из лепризория. Я не работаю на братьев». «Тогда зачем ты явился туда?» «Твою же налево! Зачем я поднимался на ноги?» Почувствовать себя всемогущим? Мне нужна была помощь теней. Я пришел в лепризорий за помощью, а не для встречи с братьями. Я даже не знал о том, что они там сидят. Он говорит правду, наместник. Встал на мою сторону патриарх. В его словах нет лжи. прородитель молчал. Поэтому я рискнул подняться на ноги. К моему удивлению, Настя и Плинта были без сознания, словно яд. Только сейчас я заметил, что каменный пол пещеры был устлан невысокой травой, невидимой в сумраке. На кончиках каждой травинки блестела маленькая зеленая капля, источающая одурманивающий яд. Настя и Плинта не были заморожены. Они находились в плену дурмана. — Это Создатель? — спросил я у Патриарха, пока Тарантул размышлял о бренности бытия. — Или тоже слепок? — Его душа, — ответил вампир. Тело осталось в Барлеоне, но сознание нам удалось переместить сюда. «Ты не перешел на сторону Харес, напомнила себе Тарантул, обвинив меня в очередном преступлении против Его Величества. «Сейчас. Я сомневаюсь. В чем? В том, достаточно ли вы темны для меня. Мне нужны настоящие союзники. Я пошел против всего мира». «Вместе с Гераникой я планирую уничтожить Барлеону, и абы кого в напарнике мне не нужно!» «Он говорит правду, наместник!» Вновь пробурчал Патриарх. «Он стал врагом всей Барлеоны!» «Ты узнаешь правду и узришь нашу силу! Разбуди ключника!» Я устоял на ногах. Я смог. Мне пришлось облокотиться о Патриарха, однако я не рухнул на пол, как ранее. Кем бы ни был прародитель, ему не удалось уронить меня на пол. Патриарх церемониться не стал и просто толкнул меня в портал. На несколько мгновений окружающий мир поплыл, чтобы воплотиться в еще одну небольшую пещеру, не менее странную, чем предыдущая. Периметр пещеры был усеян метровыми демонами, формирующими силовой кокон вокруг железной клетки с телом Создателя. В этом пещеры были похожи. Отличие состояло в другом. Вместо портала по центру пещеры размещался белый трон, на котором сидел человек. Рядом раздался ошеломлённый возглас Анастарии, прочитавший свойства сидящего. Согласен, если бы Плинта не передал слова Лоре о том, что она не смогла найти в серых землях первого императора людей, я тоже был бы шокирован. На троне, уставившись на нас безумным взглядом и баюкая в руках Эргрейс, сидел Кармадонт, первый император людей.